Глава вторая. Стоило заранее предупредить, что ты такой красавчик, и я бы не стала так капризничать, договариваясь о встрече. Губы женщины, что сидела сейчас на расстеленных шкурах перед ним, изогнулись в похотливой усмешке. Совсем еще юный бог! Зачем ты пришел ко мне, Поинтересовалась она, небрежно откидывая волосы за спину, на кончиках которых с перезвоном откликались десятки золотых монет. «Будущее? Прошлое? Настоящее?» Перебирала она, пока ее пальцы тянулись к отложенной на маленькое стеклянное блюдце трубке. Нарочито медленно она поднесла ее губам и сделала вдох. Прикрыв глаза, казалось, она поистине наслаждается дымом, что растекся на языке а после столь же медленно выпустила его, окутывая свое лицо неясной дымкой. Запах чуть сладких наркотических трав заполнил шатер, но мужчину, что сидел сейчас напротив нее, это совершенно не беспокоило. Он и впрямь казался кем-то нереальным. Его черты лица немного хищные, но от этого еще более притягательные. Раскосые глаза цвета льда и капели, белоснежные волосы, Убранные в высокую косу делали его особенно не похожим на любого кочевника, что был в этом племени. От взгляда, которому смотрел на Ашу, у женщины невольно замирало сердце. Рядом с таким мужчиной не хотелось смотреть по другую сторону полотна. Хотелось смотреть на него. Хотелось прикоснуться к нему. А еще лучше, если бы он прикоснулся к ней. Такой холодный, но такой непостижимо обжигающий. «Время!» «Время!» С улыбкой повторила женщина. «Почему тебя интересует то, чего не существует? Времени всегда нет. Все это знают, и никто не понимает. Неужели нет вопросов поинтереснее? Прошлое? Хочешь, расскажу о прошлом. Ведь оно куда интереснее настоящего». А еще от него зависит будущее. Твое, ее, наше. Женщина засмеялась, а Китары впервые подумал, что зря решился навстречу с грязющей, что так славится среди кочевых племен. Обычная опиумная шлюха. Зло подумал он, равнодушным взглядом скользя по фривольному наряду женщины, состоящему из легких кусков ткани, которые совершенно не оставляли простора для воображения. Женщина вдруг резко оборвала свой смех и остро взглянула на мужчину, что сидел перед ней. Ее ярко-зеленые глаза, казалось, вдруг стали обителью для чего-то иного и чуждого этому миру. «В тебе чего-то нет. Ты знаешь, да? Знаешь, что если не найдешь, то дух тебя не примет. Знаешь». «Боишься?» «Нет, ты не умеешь бояться». «Ах, вот оно что!» Чуть усмехнулась она. «Ну, конечно!» Ее улыбка стала такой расслабленной и умиротворенной, что китара едва подавил желание встать и просто уйти отсюда. «Ты знаешь, просто не будь дураком!» Захихикала она. «Но ты все равно будешь!» Уже в голос смеялась женщина. «Не могу поверить!» Фыркнул Китары, резко вставая с растерянной прямо на земле шкуры и направляясь в сторону выхода из шатра. И ради того, чтобы взглянуть на обкурившуюся опиумом человеческую женщину в прозрачных тряпках, он вел переговоры с кочевым племенем в течение последнего месяца. «Серьезно?» «Хоть одно точно сказала. Не стоит быть дураком». «Постой!» «Мой бог!» Серьезный голос женщины заставил его замереть у самого входа в шатер. «Не обижай ее, мой бог! Не обижай!» Как-то по-особенному жалостливо попросила она. «За себя переживай!» Чуть повернув голову, сказал Китаре. «Чтобы на рассвете покинули окрестности Мидаре!» Он резко откинул полог шатра, и вышел в стылую осеннюю ночь. У самого входа преданный тенью стоял Дилай. Казалось, он точно знал, что китары сейчас появятся и захочет немедленно покинуть племя. Потому лошади уже были готовы, да и сам Дилай тоже. «Как все прошло?» Тихо спросил друг. «Еще одна такая идея!» Остро взглянул ему в глаза. «Я не обещаю» что оставлю это без последствий. Бросил китара одним сильным движением залетая в седло. «Не задерживай меня!» Из уст китары это было все равно, что «пошевеливайся или проваливай!» Стоило наследному принцу пришпорить коня, как стылый морозный воздух ожег его лицо. Ночь, поле, лединки звезд на черном бархате неба. Что еще нужно, чтобы немного прийти в себя? Ну, например закончить нить. Не сейчас. Сегодня он больше не будет думать о том, в какой ужасной ситуации может оказаться его Артакия в ближайшие не то что годы, а может быть и дни. А вместе с ней и он. Он вошел в свои покои, когда на небосводе уже играло богрянцем солнце, готовясь подарить империи новый день. Не чувствуя усталости, он прошел комнату насквозь, Распахнул двери, ведущие на широкую террасу, откуда был виден спящий Мидаре, точно на ладони, и опустился на одно из плетенных кресел. Рядом сел Дилай. Китара чувствовал, что друг не просто так отправился за ним. Он словно готовился к какому-то признанию, но не знал, с чего начать. Некоторое время мужчины молча смотрели на то, как над Великим морем давно уснувшего дракона Алым золотом разливается рассвет. Даже глубокой осенью, стоя на горизонте Мидаре засиять солнцу, ветер тут же становился ласковым и приветливым. Тепло редко, когда покидало эти края надолго и всерьез. — Я должен рассказать тебе кое-что. В умиротворяющей тишине утра раздался голос друга. — Я знаю, — усмехнулся Китара. Говори. Разрешил он, слегка улыбнувшись. «Я долго думал, почему все так?» «Поверь мне, я думал об этом не меньше», — хмыкнул Китара. «Сказать честно, он не слишком-то хотел выслушивать размышления и предположения друга о том, что еще они могут сделать». «Ничего из того, что они уже пытались предпринять, не помогло. Порой нет ничего хуже очередного призрака надежды» который не суждено сбыться. «Я знаю, тебе будет неприятен этот разговор, но все же в ночь, когда погиб твой отец, нить была разорвана. Китар едва удержался от того, чтобы поблагодарить друга за напоминание. Можно подумать, он сам этого не знал. С каждым годом на севере все холоднее, на юге засуха за засухой. Запад заливают бесконечные дожди. Восток постоянно трясет. В сезон ветров не утихают бури. Магические мириады все нестабильнее. Это чувствуют уже даже те, кто так и не смог найти своего отражения за болотном. Хуже может быть только, если и будущий император станет одним из них, китары. Я знаю. Скупо ответил мужчина, силой сжав челюсть. Он все это знал и ничего не мог с этим поделать. То, что произошло с тобой и твоим отцом 15 оборотов назад в землях Игны, мы не можем больше игнорировать это. Двенадцать парящих драконов не просто те, кому мы поклоняемся и чтим. Я уверен в том, что это начало нашего мира, китары. То, как мы должны существовать друг с другом. Двенадцать парящих... Это олицетворение нити жемчуга Императора Драконов. Твоя нить почти готова, но... Не хватает последнего замыкающего звена. Устало пробормотал он, откинувшись на спинку кресла. И еще кое-чего. Подумал про себя китары, не решаясь это озвучить вслух. Да, заметно нервничая, проговорил Дилай. Я знаю, ты пошел на уступки, пригласив в храм племянников Игна, и. Лицо Китары, вдруг из уставшего, стало жестким и волевым. В голосе послышался лед. Делай тяжело сглотнул, предвкушая, что будет, когда он закончит говорить. Но это не то, Китары. Они не наследники. Я знаю, ты не помнишь, что произошло тогда в крепости огненных Эвеев. «Огненный Эвей спалил моего отца», — сквозь зубы прошептал юный наследник. «Из-за огненного Эвэя я перестёг полотно в возрасте, когда это может стоить жизни. Из-за огненного Эвэя Игне все обошлось. Я всего лишь потерял кусок собственной души». Горько усмехнулся он. «В семь оборотов меня коснулся мой дракон. Его дыхание изменило меня. Небрежно указал мужчина на собственные волосы и глаза. «И я не знаю, смогу ли вновь призвать зверя с тем, что осталось. Так что подумай дважды, прежде чем продолжишь, Дилай». Дилай смотрел на своего друга и отчетливо понимал, что это необходимо просто сказать. Может быть, он был неправ. Может быть, ошибся. Но они не узнают, не проверив. Им просто необходимо пройти через это. У Нирама Игне есть прямой наследник. И, полагаю, дня через три он уже будет здесь. На одном дыхании выпалил Дилай, так и не поняв, в какой момент тяжелый кулак опустился на его висок. Дальше была лишь тьма. Ну ты, как всегда. Бухтение Рэби за последние дни стало уже чем-то привычным. Ты хоть знаешь, что такое Мидаре? «Я, может быть, и не столь гениальна, как ты, но что такое столица империи в курсе?» Скребя зубами, ответила я, мерно покачиваясь в седле. «Так какого демона ты похожа на воителя, которого потрепала не одна битва?» Разорался он, бросая на меня гневный взгляд. «Я не знаю, на кого я там похожа, но тебе ли не знать, что это лучшее, что у меня есть?» Вызверилась я. «Да, конечно!» Я должна путешествовать в Паланкине, сидя на мягких подушках с идеально раскрашенным лицом и заплетенными в ритуальные косы волосами. Должна быть одета в ярко-алое кимоно, расшитое двенадцатью парящими драконами, как того требует обычай и мой рот. Но, Рэбби, зачем ты спрашиваешь меня, почему все так? Тебе ли не знать? Да, женщинам Артаки, тем более наследницам благородных домов, не пристала путешествовать в мужской одежде и верхом. Но Дарея была столь милостива, собирая меня в храм двенадцати, что выделила мне аж целый сундук своих шелковых кимоно, которые она носила неизвестно сколько лет назад, учитывая, что все они были мне примерно до середины икры и едва прикрывали локти. Не говоря уже о том, что она и вовсе не собиралась собирать положенную наследницу свиту. В никаком паланкине слугах и прочим речи не шло. Ее кимоно я продала в ближайшем к туристским лесам крупном городе и получила неплохие деньги, которых нам должно хватить на первое время. Это не я просила о том, чтобы явиться в их храм. Это они вызвали меня. Мой отец проклят двенадцатью парящими. Так что может быть удивительного, что и наследник такой же? «Дура!» – шикнул он и надулся, отвернувшись от меня. Фыркнула я. «Кто бы говорил? Неужели ты не понимаешь, как это важно? Неужели не понимаешь, что это шанс? Шанс на что, Рэбби?» Жестче, чем следовало, спросила я, прямо посмотрев на своего наставника. «Шанс на то, что это сможет что-то изменить для рода Игна. Мой отец убил императора, и это ничто не в силах изменить, Рэбби». В тот момент, когда это произошло, все изменилось для нас всех раз и навсегда. Ты же понимаешь, почему они не четвертовали весь наш род тогда? Все дело в крови, Рэбби. Я много думала над этим. И как ни крути, все дело именно в том, что это наш огонь не дает северу превратиться в сплошную глыбу льда. Ты знаешь, что я права. Они зовут меня не потому, что я им так сильно нужна или им важна честь нашего рода. Им плевать, приползи я хоть без рук и без ног, если есть хоть малейший шанс, что я найду своего зверя и согрею север. Горько усмехнулась я. Правда, что-то мне подсказывает, что совсем скоро и этот крошечный шанс нас не спасет. Послушай, прекрасно поняв, о чем я, сказал Рэби. Постарайся пробыть там хотя бы несколько месяцев. Хотя бы до дня испытаний. А потом... Что потом, Рэбби? Что? Ты знаешь, как на меня действует огонь? Знаешь, что будет, если мне придется соединиться со стихией рода? Даже я не знаю, что из этого выйдет. Но меня уже не останется к этому моменту. Уже тише сказала я. Мы сбежим. Уверенно сказал наставник. Я же грустно усмехнулась. Куда Рэбби? Это страна Эвейв, повелители стихий, детей двенадцати парящих. Куда ты собрался бежать, когда мой отец мог видеть целый мир сквозь крошечное пламя свечи? Мне осталось половорота Рэбби, я это понимаю. Постарайся понять и ты. И, пожалуйста, можно хотя бы эти гребаные месяцы я буду носить свое трепье? и хотя бы не буду переживать о том, что не имеет никакого значения. На этот раз наставник не нашелся с ответом. Он упрямо поджал губы и отвернулся от меня, делая вид, что изучает окружающий пейзаж. оборота. Когда я думаю о том, что мой час придет в день весеннего солнцестояния, мне становится немного не по себе. Да, конечно, моя жизнь – это далеко не образец того, что можно назвать мечта. Но! Ведь я тоже хочу жить! Хотя, кому какое дело до этого? То, что сделал мой отец, непростительно. То, к чему двигаюсь я, неизбежно. Для каждого Эвея его стихия — это колыбель, где он находит покой, черпает силы, восстанавливается после сражений. Для меня огонь — это гораздо больше, чем просто страх. Это преисподняя, где я исчезну за грехи своего отца. Я это понимаю. Мидаре. Столица Артакии. Жемчужина нашей империи, которая притаилась в объятиях Тихого моря. Совершенный венец цивилизации Вейв. Вечно город, утопающий в ласковых объятиях гор, морского бриза и цветения. Я поняла, что мы на месте, стоило нам вывернуть на дорогу, что вела к южным воротам, ведущим в город. Казалось, мы прогуливаемся по набережной, а не пытаемся войти в город. Я впервые видела море. Дорога же змеей извивалась вдоль побережья. Дыхание против воли сбилось, и я решительно направила лошадь к самому берегу, уходя с тракта. Моих волос, которые я заплетала в тонкие косички, а уже после схватывала их на затылке, коснулся прохладный бриз. Я легко соскочила с лошади и направилась к самому берегу. Хоть море и называлось тихим, но волны на этом скалистом берегу были впечатляющими. «У нас такого не увидишь», – раздался голос Рэби со спины. «Ты знаешь, я радуюсь». Улыбнулась я, всматриваясь в горизонт. «Чему?» – поинтересовался наставник, вставая рядом со мной. «Ну, хотя бы тому, что у меня есть возможность увидеть нечто удивительное за те полоборота, что остались». Резкая боль пронзила предплечья, когда пальцы Рэбби железной хваткой сомкнулись на моей руке. Он дернул меня на себя, заставляя повернуться к нему лицом. «Ты не умрешь! Ясно тебе?» Зло, — сказал он, всматриваясь в мои глаза так, словно искал на самом дне ответ или подтверждение того, что я поверила ему. — Ничего еще не кончено. Может быть, в храме тебе помогут переступить свой страх? — Ну, конечно, — усмехнулась я. — Как? Еще раз сожгут меня? — Эй! — встряхнул он меня. — Если ничего не получится, то я уведу тебя отсюда чего бы мне это ни стоило. Слышишь меня?» Я смотрела в его темно-карие глаза. На лицо, на котором совсем недавно стали появляться первые морщины, что выдавали его возраст, несмотря на крепкое тело воина. В этот момент я действительно почувствовала то, как он переживает за меня. «Пожалуй, роднее и ближе, чем Рэбби, у меня никого не было». А я так эгоистично поступала, заставляя его чувствовать себя беспомощным и переживать за меня. Это было неправильно с моей стороны. Хорошо. Кое-как выдавив улыбку, сказала я. Так и сделаем. Прекрасно понимая, что говорю это лишь с целью успокоить его. Храм двенадцати парящих Впервые он переступил порог этого места в возрасте четырех оборотов. Рядом с ним тогда был тот, воспоминания о ком запечатлелись в сердце на долгие годы. Он помнил отца так, словно он был единственной опорой его жизни, чувство защищенности и восхищения. Именно так откликался отец в его сердце. После того, как отца не стало, пришлось нелегко. С того самого дня, как он пришел в себя, он знал, что как прежде уже не будет никогда. С тех самых пор, как мог осознать, что произошло не только с его отцом, но и с ним самим он живет так, словно есть одна четкая отметка до того самого дня, как ему придется пройти за полотно, чтобы стать одним целым со зверем. Слава парящим! У него остался совет двенадцати и мать которые понимали, что наследник нуждается в их защите, пока они не найдут способ все исправить. Способ так и не нашли. Осколок его души был утрачен, и как это исправить не знал ни он сам, ни те, кто был верен империи. Проклятый Игне своим поступком поставил их мир на грань уничтожения. Нить жемчуга императора – это не просто слова. Это опора на которой зиждется стабильность в их стране. Двенадцать эвеев встают в нить, чтобы возглавить совет и стать опорой императорской власти. Но самое главное – двенадцать должны парить в унисон. Их энергии должны иметь особенное сочетание, чтобы дарить песен жизни целому континенту. Пока нить не будет выстроена вновь, не будет ни стабильности в их землях, ни процветания. Именно этого от него ждет народ, элита, общество и даже враги. Нить распалась 15 лет назад из-за одного, даже в мыслях Китара не мог подобрать подходящего слова для этого Эввея. Как мог этот мужчина стать одной из жемчужин нити отца? Как предатель? Каждый раз стоило ему начать думать об этом Эввее, его обуревала ярость а теперь и еще один сюрпризик от лучшего друга. Как он только сумел уговорить совет пригласить это Роди пройти подготовку вместе с ним и теми, кого он уже отобрал. Ему не хватало 12-го Эвея, чтобы замкнуть нить. Но быть не может, если этим кем-то станет проклятое дитя Нирома Игна. О чем задумался? Голос делая. Точно лезвием ножа прошелся по оголенным нервам. Китара резко обернулся и презрительно взглянул на друга. Гематома на его утонченном лице до сих пор не сошла. Тем забавнее казался этот щеголь в дорогом кимоно и с фингалом под глазом. «Думай о том, как пригрел змею на груди», – зло ответил он. Улыбка мигом слетела с губ парня, и он несколько смущенно потупился. Не думаю, что ты прав. Да и сам ты не можешь мыслить так узко. Все это твой гнев, и тебе стоит избавиться от него. Есть дела поважнее. Да? Что, например? Наследник дома Игны ожидают у входа в храм. Затаив дыхание, сказал друг. И? Ну, согласно правилам. Где мы нам правила? Пусть ждет. «Я приду туда, когда посчитаю нужным, а не тогда, когда удобно ему». «И чем ты собираешься заниматься? Так и будешь торчать на крыше?» «Чем плохо, если я буду торчать на крыше?» Поинтересовался Китары из чистого упрямства. «На самом деле у него были и другие дела. И даже если бы их не было, он нашел бы, чем себя занять, прежде чем дать свое дозволение на вход». Пусть ждет, как принято у крестьян. А может, и дольше. Я не собираюсь пропускать занятия, потому что тебе пригрезилось, что это отродье может быть полезным. Идем, — решительно сказал он, бросив последний взгляд на город, который хорошо просматривался с крыши учебного кампуса. Он любил проводить время вдали от суеты учебных корпусов. Здесь он, по крайней мере... Мог попытаться найти покой внутри себя. Избавиться от неутихающего гнева, что стал его верным спутником с того самого момента, как его мир перевернулся, а его душа распалась на тысячи осколков. Храм Двенадцати Парящих – это не столько сам храм, как огромная сеть из учебных корпусов, библиотек и общежитий. Вот только всякий прибывший должен получить свое дозволение войти через главные ворота. Обычно это происходит раз в оборот, когда император дает свое благословение на обучение всем прибывшим Эввэям. Для этого есть определенный день. Я прибыла спустя месяц после обычно установленного срока. Наверное, потому пропускать меня никто не спешил. Я глупо стояла возле огромных ворот, которые держались, на трехметровых каменных стенах. Увидеть то, что скрывалось за ними, не представлялось возможным, как и узнать, правда ли смотритель доложил о моем прибытии. Без одобрения наследника внутрь не попасть. «Стоит позаботиться о лошадях», сказала я, смотря на то, как заботливо Рэбби поглаживает свою капельку. Рыжая кобыла, точно поняв, о чем говорят, нетерпеливо всхрапнула. Я видел, тут недалеко постоялый двор. Согласно кивнул Рэбби. Справишься сама? С чем? Изогнув бровь, поинтересовалась я. С тем, чтобы постоять у ворот? Конечно, ступай. Все равно, начиная с этого момента, наши пути с Рэбби в некотором смысле расходятся. Внутрь могут входить лишь Эвеи. Для всех остальных ход закрыт. Я сниму комнату и буду там. Как только сможешь выбраться, ты знаешь, где меня найти». Отвязывая мои сумки с вещами, сказал он, ставя их у моих ног. «Не волнуйся. Все будет хорошо». Заверила я его в том, в чем и сама не была толком уверена. Рэбби давно скрылся за поворотом, ведущим на центральную улицу города. Ворота оставались заперты. Тяжело вздохнув сдавленный горячий воздух, я довольно отчетливо поняла, что ожидание затянется. Будь я действительно воспитанный в лучших традициях благородных домов, то это меня, несомненно, оскорбило бы. Но я знала, что на теплый прием рассчитывать не стоит. У меня не было права даже думать о том, что двери передо мной так просто откроются, потому я просто ждала. Сегодня, завтра. Может быть, послезавтра. Кто-то да выйдет. Пока мы ехали к храму, теплый ветер помогал справляться с душной осенней жарой. Сейчас в плотно закрывающей изъяны моего тела одежде было тяжело. Уже через несколько часов пот лил градом, щипля глаза. Дыхание сбилось. Ногу ощутимо потрясывала. Впервые я так долго путешествовала. Теперь еще и это. Я могла бы опуститься на землю, вот только в ожидании наследника у меня не было такого права. Все, что я могла себе позволить, это подойти к стене и слегка опереться на нее, перераспределяя нагрузку так, чтобы немного разгрузить травмированную ногу. Был ли наследник здесь? Придет ли в ближайшее время? С каждой прошедшей минутой становилось вполне понятным, что спешить точно не станет. Да, возможно, все это было лишь чистой формальностью в моем конкретном случае. Понятно, что это нормально для обычного дня принятия в храм. Но, быть может, формальности не так и важны, когда дело касается наследника проклятого Игны. Я очень надеялась на это. Парящие, во что я ввязалась? Пробормотала я, понимая, что вовсе не поручусь. Сколько еще смогу простоять? прежде чем нога окончательно потеряет чувствительность. Прикрыв глаза, я позволила своему сознанию отойти на задний план. Ровное глубокое дыхание. Каждый вдох приносит покой. Выдох позволяет мне опускаться все глубже. Там тепло и темно. Там нет усталости и грусти. Там я могу отдохнуть и позабыть о том, кто я, где. Там. В этом маленьком тихом месте нет ни времени, ни усталости. Есть только тишина и умиротворение. Когда-то очень давно Рэбби научил меня находить внутри себя источник, как место силы, где я могла бы восстанавливаться и отдохнуть. Эвейн называли эту технику медитацией. Рэбби говорил просто «Отдых для башки в крутом месте. Не знаю, где отдыхал он» но я могла раствориться лишь в темноте. В себя я пришла неожиданно. Должно быть, что-то изменилось вокруг меня. Отдых отдыхом, но для тех, кто однажды выбирает для себя путь меча, полностью отключать инстинкты губительно. Открыв глаза, я далеко не сразу смогла сообразить, где я и что происходит. Во-первых, за время, что я провела, восстанавливая свои душевные силы, в Мидаре наступила ночь. Во-вторых, с ночью пришел самый настоящий ливень, который сейчас грузными каплями стекал по моему лицу, легко проникал сквозь одежду и обувь. За считанные секунды я промокла до нитки. А может быть, я уже давно стою, облокотившись о каменную стену и мокну под проливным дождем? Как знать? Моя двоюродная сестра Расха всегда очень остро переживала тот факт, что наш род оказался в столь бедственном и невыгодном положении. Конечно, это не мудрено. Обидно, когда ты красива, умна, имеешь благородное происхождение, но при этом ни один из великих родов Эвеев не пожелает принять тебя в свою семью. Если только ты не возьмешь вверх над силой крови и не призовешь дракона в этот мир, что для женщин уже неслыханная редкость, тогда, пожалуй, шанс есть. Но это было слишком маловероятно. Я всегда знала, что мне нечего ждать. Я не помнила о том, каково это – быть членом всеми почитаемой семьи. Это не тяготило меня, просто потому, что когда ты уже на дне, то для тебя это нормально. Мой отец сделал это с нами. И как бы там ни было, это и моя вина. Таков мир и законы в нем». Я просто Эвей, который по каким-то необъяснимым причинам все еще очень хочет жить. Глаза невольно начали слепаться. Сначала мне было очень холодно, но сейчас уже ничего. Я перестала чувствовать собственное тело. Наверное, слишком устала за прошедшие дни. Нога то и дело подламывалась и стоять становилось все тяжелее. Рэбби никогда не относился ко мне как инвалиду. Я и сама не делала себе никаких поблажек. Но тело-то знало. Его не обманешь. Демоны! Со злостью ударила я кулаком о стену, надеясь, что хотя бы боль поможет мне прийти в себя. Из последних сил я пробуждала внутри себя гнев. Сквозь плотные воды апатии и усталости он с неохотой ворочился внутри. Только благодаря Ему однажды я смогла выжить. Благодаря ярости я черпала силы внутри себя. Только когда сердце горит огнем, а душа существует на тлеющих углях, я могу двигаться вперед. Это моя мотивация. Мой способ выживать. Я так надеялась, что никто и никогда не заставит меня даже пытаться пройти сквозь полотно. Так надеялась, что смогу сохранить. Себя. Да, одно из условий пробуждения крови – это единение с родной стихией. Но хуже всего даже не это. Стоит пробудить кровь, пусть даже немного, и не овладеть зверем, как уже начнешь платить за те крохи, могущества, от которых уже никогда не сможешь отказаться. Моей тетке больше 60 оборотов. На вид не дашь и двадцати. Огонь поет в ее крови а кровь огненного Эвея дает силу и молодость. Ровно до тех пор, пока тлеет где-то глубоко ее душа. Я не знаю, каково это. День за днем отдавать часть того, что гораздо больше, чем тело или деньги, просто за то, чтобы время от времени творить заклятие и иметь молодое тело. Как по мне, оно того не стоит». Я не желаю отдавать то единственное, что у меня осталось, за сомнительное удовольствие увидеть ровную кожу на своем теле. «К демонам преисподних всех!» В бессильной ярости прошипела я, когда ворота рядом со мной слегка отворились.